Пятнадцатая лекция. Сомнения-критика. Уважаемые дамы и господа, мы не можем оставить область сновидения, не упомянув о самых обычных сомнениях и колебаниях, возникающих в связи с нашими новыми взглядами. Самые внимательные слушатели из вас сами собрали кое-какой материал по этому поводу. Первое. Возможно, у вас сложилось впечатление, что результаты нашей работы по толкованию сновидений, несмотря на тщательность техники, допускают так много неопределенностей, что сделать точный перевод явного сновидения на язык скрытых его мыслей все-таки не удается. В защиту этого вы скажете, что, во-первых, никогда неизвестно, следует ли определенный элемент понимать в его собственном смысле или символически, потому что вещи, использованные в качестве символов, из-за этого все же не перестают быть самим собой. Но если нет объективного основания для разрешения данной проблемы, то в этом случае толкование зависит от произвола толкователя. Далее, вследствие совпадения противоположностей при работе сновидения, каждый раз остается неясным, следует ли понимать какой-то определенный элемент сновидения в положительном или отрицательном, в прямом или противоположном смысле. А это новый повод для проявления произвола толкователя. В-третьих, вследствие столь излюбленных в сновидении инверсий, Толкователь волен в любом месте сновидения предпринять такую инверсию. Наконец, вы сошлётесь на мои слова, что редко можно быть уверенным в том, что найденное толкование — единственно возможное. Всегда есть опасность проглядеть какое-нибудь вполне допустимое перетолкование того же сновидения. При таких обстоятельствах заключаете вы — Произволу толкователя открывается такое поле деятельности, широта которого, по-видимому, несовместима с объективной надежностью результатов. Или же вы можете предположить, что дело вовсе не в сновидении, но что недостатки нашего толкования объясняются неправильностью наших взглядов и исходных предпосылок. «Весь ваш материал, безусловно, хорош», но я полагаю, что он не оправдывает двух ваших заключений. О том, что толкования сновидений, и как мы их проводим, предоставлены произволу, и о том, что изъяны полученных результатов ставят под вопрос правомерность нашего метода. Если под произволом толкователя вы будете понимать его ловкость, опыт, понятливость, то я с вами соглашусь. От таких личных особенностей мы действительно не можем отказаться — тем более при решении трудной задачи толкования сновидений. Но ведь и в других областях науки не иначе. Нет средства помешать тому, чтобы один владел какой-то определенной техникой не хуже другого или не мог лучше ее использовать. Остальные, производящие впечатление произвола, например, при толковании символов, устраняются тем, что, как правило, связь мыслей сновидения между собой Связь сновидения с жизнью, видевшего сон, и вся психическая ситуация, в которой сновидение происходит, заставляет выбрать из данных возможных толкований одно, а остальные отклонить как непригодные. А заключение о неправильности нашей установки, основанное на некоторых несовершенствах толкований сновидений, опровергается замечанием, что многозначность или неопределенность сновидения является его необходимым свойством вполне отвечающим нашим ожиданиям. Вспомним о нашем утверждении, что работа сновидения переводит мысли сновидения в примитивную форму выражения, аналогичную письму при помощи рисунков. Но все эти примитивные системы выражения столь же неопределённы и двусмысленны, хотя у нас нет никакого сомнения в их пригодности к данному употреблению. Вы знаете, что совпадение противоположностей при работе сновидения аналогично так называемому противоположному смыслу первоначальных слов в древнейших языках. Лингвист Абель, которому мы обязаны этим представлением, предупреждает нас, чтобы мы не думали, что сообщение, сделанное при помощи таких амбивалентных слов, было двусмысленным. Тон речи и сопровождающий ее жест должны были ясно показать, какое из двух противоположных значений говорящий имел в виду. На письме, где жест отсутствует, они заменялись дополнительным, необязательным для произношения рисунком знаком, например, изображением бессильно опустившегося на корточки или прямо сидящего человечка, в зависимости от того, означает ли двусмысленное кен иероглифического письма слабый или сильный. Таким образом, несмотря на многозначность звуков и знаков, недоразумение устранялось. Древние системы выражения, например, письменность древнейших языков, дают нам представление о некоторых неопределенностях, которых мы не потерпели бы в нашей современной письменности. Так, в некоторых семитских языках на письме обозначается только согласные слов. Пропущенные гласные читающий должен вставлять сообразно своему знанию и по контексту. Не совсем так, но очень похоже происходит в иероглифической письменности, поэтому произношение египетского языка осталось нам неизвестным. Священное письмо египтян имеет еще и другую неопределенность. Так, например, пишущий может произвольно располагать рисунки справа налево или слева направо. Чтобы читать, нужно соблюдать правила чтения в ту сторону, куда обращены силуэты фигур, птиц и тому подобное. Но пишущий мог располагать рисунки и по вертикали, а при надписях на небольших объектах он позволял себе изменить последовательность знаков по эстетическим соображениям и для заполнения пространства. Но более всего в иероглифическом письме затрудняет отсутствие разделения слов. Рисунки расположены в строке на одинаковом расстоянии друг от друга, и в общем нельзя узнать, относится ли знак к предыдущему слову или является началом нового. В персидской клинописи, напротив, косой клин служит разделителем слов. Безусловно, древние, но употребляемые сегодня четырьмястами миллионами язык и письменность китайские. Не думайте, что я их знаю. Я только осведомился о них, надеясь найти аналогии с неопределенностями сновидения. И мое ожидание меня не обмануло. Китайский язык полон таких неопределенностей, что они могут внушить нам ужас». Как известно, он состоит из какого-то числа слоговых звуков, которые произносятся отдельно или в сочетании из двух. Один из основных диалектов содержит около 400 таких звуков. Так как словарь этого диалекта насчитывает примерно 4000 слов, получается, что каждый звук в среднем имеет 10 различных значений. Некоторые из них меньше, но другие зато еще больше. Далее имеется целый ряд средств, чтобы избежать многозначности, так как только по контексту нельзя догадаться, какое из десяти значений слогового звука говорящие предлагают слушателю. Среди них — соединение двух звуков в одно составное слово и использование четырех различных тонов, в сопровождении которых эти слоги произносятся. Для нашего сравнения интересно еще то обстоятельство, что в этом языке почти нет грамматики. Ни об одном из односложных слов нельзя сказать, существительное ли это глагол, предлагательное, и нет никаких изменений слов, по которым можно было бы узнать род, число, окончание, время или наклонение. Таким образом, язык состоит, так сказать, только из сырого материала, подобно тому, как наш язык мыслей — разлагается благодаря работе сновидения, устраняющей выражение отношений на его сырой материал. В китайском языке во всех таких неопределенных случаях решение предоставляется слушателю, который руководствуется при этом общим смыслом. Я записал себе пример одной китайской поговорки, которая в дословном переводе гласит «Мало что видеть, много что удивительно». Ее нетрудно понять. Она может означать, чем меньше кто-то видел, тем больше он находит удивительного, или много есть чему подивиться для того, кто мало видел. Различие между этими только грамматически разными переводами, разумеется, не принимается во внимание. Несмотря на эти неопределенности, китайский язык, как нас уверяют, является прекрасным средством выражения мыслей. Таким образом, неопределенность не обязательно должна вести к многозначности. Однако мы должны признаться, что в системе выражения сновидений все гораздо менее благоприятно, чем во всех этих древних языках и письменностях. Потому что последние в основе своей все-таки предназначены для сообщения, то есть рассчитаны на то, чтобы быть понятными какими угодно путями и с использованием любых вспомогательных средств. Но именно эта черта у сновидения отсутствует. Сновидение никому ничего не хочет говорить, оно не является средством сообщения, наоборот, оно рассчитано на то, чтобы остаться непонятым. Поэтому мы не должны были бы удивляться и смущаться, если оказалось, что какое-то число многозначностей и неопределенностей сновидения не поддается разъяснению. Несомненным результатом нашего сравнения останется только то убеждение, что такие неопределенности, из-за которых хотели поставить под сомнение основательность наших толкований сновидений, являются постоянными характерными чертами всех примитивных систем выражения. Только опыт и практика могут установить, насколько глубоким может быть в действительности понимание сновидения. «Я полагаю, что очень глубоким», И сравнение результатов, которые получают правильно обученные аналитики, подтверждают мою точку зрения. Широкая публика дилетантов, даже научных, находит удовлетворение в том, что перед лицом трудностей и неуверенности в научной работе хвастает высокомерным скептицизмом. Я думаю, что они неправы. Может быть, не всем вам известно, что подобная ситуация имела место в истории расшифровки осиро-вавилонских надписей. Было время, когда общественное мнение заходило так далеко, что считало расшифровщиков клинописи фантазерами, а исследование было объявлено шарлатанством. Но в 1857 году Королевское азиатское общество произвело решающую проверку. Оно предложило четырем самым видным исследователям клинописи Роулинсону, Хинксу, Тальботу и Оперту выслать ему в запечатанном конверте независимые переводы вновь найденных надписей, и после сравнения четырех переводов смогло объявить, что их сходство достаточно велико, что оно оправдывает доверие к уже достигнутому и дает уверенность в дальнейших успехах. Насмешки ученых-неспециалистов затем постепенно прекратились, а уверенность при чтении клинописных документов с тех пор чрезвычайно возросла. Второе. Второй ряд сомнений тесно связан со впечатлением, от которого может быть не вполне свободны и вы, что часть вариантов толкования сновидений, которые мы вынуждены предложить, кажутся натянутыми, искусственными, притянутыми за волосы, то есть насильственными или даже смешными и похожими на неудачную остроту. Такие заявления настолько часты, что я возьму наугад мне. Итак, слушайте. Недавно в свободной Швейцарии один директор семинарии был лишен своего места из-за того, что занимался психоанализом. Он выразил протест, и одна Бернская газета опубликовала характеристику школьных властей о нем. Из этого документа я привожу несколько предложений, относящихся к психоанализу. Далее поражает претенциозность и искусственность во многих примерах, которые имеются в приведенной книге доктора Фистера из Цюриха. Поражает, собственно, то, что директор семинарии без критики принимает все эти утверждения и псевдодоказательства. Эти фразы выдаются за решение беспристрастного судьи. «Я думаю, что искусственно скорее это беспристрастие», Примем эти заявления с мыслью, что даже при беспристрастном суждении не мешает подумать и быть немного знакомым с делом. Действительно, приятно видеть, как быстро и безошибочно кто-то может разобраться в таком запутанном вопросе глубинной психологии, исходя из своих первых впечатлений. Толкования кажутся ему надуманными и навязанными. Они ему не нравятся, значит, они неправильны, никуда не годятся и ему даже случайно не приходит в голову мысль о другой возможности, о том, что эти толкования имеют веские основания, в связи с чем возникает уже следующий вопрос. Каковы же эти веские основания? Обсуждаемый факт, в сущности, имеет отношение к результатам смешения, которые вам известны как самые сильные средства цензуры сновидения. С помощью смешения цензура сновидения создает заместителей, которые мы назвали намеками. Но это намеки, которые сами по себе не так-то легко узнаются, обратный путь от них к собственному содержанию нелегко найти, и они связаны с этим последним самыми странными, практически не встречающимися внешними ассоциациями. Но во всех этих случаях речь идет о вещах, которые должны быть скрытыми, должны оставаться в тайне. Ведь к этому стремится цензура сновидения. Нельзя же ожидать, что спрятанный найдется в месте, где ему обычно и полагается находиться. Действующие сегодня пограничные комиссии в этом отношении хитрее, чем швейцарские школьные власти. В поисках документов и записей они недовольствуются просмотром портфелей и карманов но считаются с возможностью, что шпионы и перебежчики могут носить такие запрещенные вещи в самых потайных местах своей одежды, где им, безусловно, не место, например, между двойными подошвами сапог. Если скрытые вещи найдены там, то их, во всяком случае, не только энергично искали, но также и нашли. Если мы признаем возможность самых отдаленных, самых странных, кажущихся то смешными, то остроумными связей между каким-то скрытым элементом сновидения и его явным заместителем, то опираемся при этом на богатый опыт примеров, разъяснения которых мы, как правило, получили не сами. Часто просто невозможно давать такие толкования самому. Ни один разумный человек не мог бы догадаться об имеющейся связи. Перевод дает нам, видевший сон, либо сразу благодаря непосредственно пришедшей ему в голову мысли, он ведь может это сделать, потому что у него и возник этот заместитель. Либо он предоставляет нам столько материала, что толкование уже не требует особого остроумия, а напрашивается само собой. Если же видевший сон не помогает нам этими двумя способами, то соответствующий явный элемент так и остается навсегда непонятым для нас. Позвольте рассказать вам еще один такой пример, который мне недавно встретился. Одна из моих пациенток во время лечения потеряла отца. С тех пор она использует любой повод, чтобы воскресить его во сне. В одном из ее сновидений отец появляется в определенной, не имеющей особого значения связи и говорит, «Теперь четверть двенадцатого, половина двенадцатого, три четверти двенадцатого». При толковании этой странности ей пришла в голову только та мысль, что отец бывал доволен, когда взрослые дети аккуратно являлись к общему столу. Это, конечно, было связано с элементом сновидения, но не позволяло сделать никакого заключения о его происхождении. Было подозрение, обусловленное тогдашней ситуацией лечения, что в этом сновидении принимало участие тщательно подавляемое критическое сопротивление любимому и почитаемому отцу. О последующем ходе возникающих у нее мыслей, как будто бы совсем отдалившихся от сновидения, видевшая сон рассказывает, что вчера в ее присутствии много говорилось о психологии, и один родственник высказал замечание. Во всех нас продолжает жить первобытный человек. Теперь нам все понятно. Это дало ей прекрасный повод еще раз воскресить умершего отца. В сновидении она сделала его таким образом человеком, живущим по часам, заставив его объявлять четверти часа пополудни. В этом примере... Вы не можете не заметить сходство с остротой, и действительно, достаточно часто встречается так, что остроту, видевшего сон, принимают за остроумие толкователя. Есть и другие примеры, когда совсем нелегко решить, имеешь ли дело с остротой или со сновидением. Но вы помните, что именно такое сомнение появилось у нас при анализе некоторых оговорок. Один мужчина рассказывает, что ему снилось, будто его дядя поцеловал его, когда они сидели в его автомобиле. «Ауто». Он сразу же прибавляет толкование. Это значит «аутоэротизм», термин из теории либидо, означающий удовлетворение без постороннего объекта. Не позволил ли себе этот человек с нами шутку и не выдал ли понравившуюся ему остроту за сновидение? Я думаю, что нет. Он действительно увидел такой сон. Но откуда берется это поразительное сходство? В свое время этот вопрос увел меня немного в сторону от моего пути, поставив перед необходимостью исследовать остроумие. При этом обнаружилось, что для возникновения остроты предсознательный ход мыслей подвергается бессознательной обработке, после которой он появляется в виде остроты под влиянием бессознательного, эти мысли подвергаются воздействию господствующих там механизмов сгущения и смещения, то есть тех же процессов, которые, как мы обнаружили, участвуют в работе сновидения. И в этой общности следует искать источник сходства остроумия и сновидения там, где оно имеет место. Но непреднамеренное остроумие сновидения не доставляет нам никакого удовольствия. Почему? Вы можете узнать, углубившись в изучение остроумия. Остроумие сновидения кажется нам неудачным остроумием, оно не вызывает смеха, оставляет нас равнодушными. При этом мы идем по стопам античного толкования сновидений, оставившего нам, наряду со многими бесполезными, некоторые хорошие примеры толкования сновидений. Сейчас я расскажу вам исторически важные сновидения Александра Македонского, о котором сообщает с некоторыми изменениями Плутарх и Артемид из Далдиса. Когда царь был занят осадой отчаянно защищавшегося города Тира, 322 год до Рождества Христова, он увидел как-то во сне танцующего сатира. Толкователь сновидений Александр, находившийся при войске, истолковал это сновидение, разложив слово «сатир» на «твой тир», и поэтому обещал Александру победу над городом. Под влиянием толкования Александр продолжил осаду и, в конце концов, взял тир. Толкование, которое выглядит достаточно искусственным, было, несомненно, правильным. Третье. Могу себе представить, какое особое впечатление произведет на вас сообщение, что против нашего понимания сновидения возражали и те лица, которые сами, как психоаналитики, долгое время занимались толкованием сновидений. Было бы слишком необыкновенным, если бы такой повод к новым заблуждениям остался неиспользованным, так что из-за путаницы понятий и неоправданных обобщений возникли бы утверждения, которые по неправильности ненамного уступали пониманию сновидений в медицине. Одно из них вы уже знаете. Оно заявляет, что сновидение пытается приспособиться к настоящему и решить задачи будущего, то есть преследует перспективную тенденцию. Мы уже сказали, что это утверждение основано на подмене сновидения его скрытыми мыслями, то есть на игнорировании работы сновидения. В качестве характеристики бессознательной умственной деятельности, которая принадлежат скрытой мысли сновидения, это утверждение, с одной стороны, не ново, с другой, оно не является исчерпывающим, потому что бессознательная умственная деятельность наряду с подготовкой будущего направлена на многое другое. Еще более грубая ошибка заключена в утверждении, что за каждым сновидением стоит клаузула смерти. Я не знаю, что означает эта формула, но предполагаю, что за ней скрывается подмена сновидения всей личностью видевшего сон. Примечание. Юридический термин, означающий оговариваемые условия в договоре. Неоправданное обобщение немногих хороших примеров содержится в положении, что каждое сновидение допускает два толкования. Одно, показанное нами, так называемое психоаналитическое, другое, так называемое аналогическое, которое отказывается от влечений и направлено на изображение высших душевных процессов. Такие сновидения имеются, но вы напрасно будете пытаться распространить эту точку зрения хотя бы на большинство сновидений. После всего, что вы слышали, вам покажется совершенно непонятным и утверждение, что все сновидения следует толковать бисексуально, как слияние потоков, которые следует называть мужским и женским. Конечно, есть и такие отдельные сновидения, и позднее вы узнаете, что они имеют то же строение, что и определенные истерические симптомы. Я упоминаю обо всех этих открытиях новых общих черт сновидения, чтобы предостеречь вас от них, или, по крайней мере, чтобы не оставить у вас сомнения по поводу того, что я об этом думаю. Четвертое. Однажды объективная значимость изучения сновидений была поставлена под вопрос из-за наблюдения, что пациенты, лечащиеся анализом, приспосабливают содержание своих сновидений к любым теориям своих врачей. Одним снятся преимущественно сексуальные влечения, другим стремление к власти, третьим даже новое рождение. Штекель Ценность этого наблюдения понижается, если принять во внимание то, что люди видели сны уже до психоаналитического лечения, которое могло бы влиять на их сновидение, и что теперешние пациенты также имели обыкновение видеть сны и до лечения. Фактическая сторона этого открытия скоро признается само собой разумеющейся и не имеющей никакого значения для теории сновидения. Остатки дневных впечатлений, побуждающие к образованию сновидения, имеют своим источником устойчивые жизненные интересы при бодрствовании. Если беседы врача и данные им указания приобрели для анализируемого большое значение, то они входят в круг остатков дневных впечатлений, могут стать психическими побудителями сновидения, как другие эмоционально окрашенные, неудовлетворенные интересы дня. И действовать подобно соматическим раздражителям, оказывающим воздействие на спящего во время сна. Подобно этим другим побудителям сновидения, вызванные врачом мысли, могут возникнуть в явном сновидении или обнаружиться в скрытом. Мы уже знаем, что сновидение можно вызвать экспериментально, или, правильнее сказать, ввести в сновидение часть его материала. Таким образом, благодаря этому влиянию на своего пациента аналитик играет роль экспериментатора, который, как Моурли Вольт, придает членам испытуемого определенные положения. Часто можно внушить спящему, о чем должно быть его сновидение, но никогда нельзя повлиять на то, что он увидит во сне. Механизм работы сновидения и его бессознательные желания не поддаются никакому чужому воздействию. При оценке сновидений, вызванных соматическими раздражителями, вы уже узнали, что своеобразие и самостоятельность жизни во сне проявляются в реакции, которой сновидение отвечает на влиявшие на него соматические или психические раздражители. Итак, в основе обсуждающегося здесь утверждения, которое поставило под сомнение объективность изучения сновидений, опять лежит подмена сновидения его материалом. Вот и все, уважаемые дамы и господа, что я хотел вам сказать о проблемах сновидения. Вы догадываетесь, что многое я упустил, и знаете сами, что почти по всем вопросам я высказался неполно. Но причиной этого является взаимосвязь феноменов сновидения и невротических явлений. Мы изучали сновидение как введение в теорию неврозов, и это, конечно, правильнее, чем если бы мы поступили наоборот. Но как сновидение подготавливает понимание неврозов, так, с другой стороны, правильную оценку сновидения можно приобрести только после знакомства с невротическими явлениями. Не знаю, как думаете вы, но я должен вас заверить, что не жалею о том, что посвятил проблемам сновидения так много предоставленного нам времени и так долго занимал ваше внимание. Ни на каком другом объекте нельзя так быстро убедиться в правильности утверждений, на которых зиждется психоанализ. Нужна напряженная работа в течение нескольких месяцев и даже лет, чтобы показать, что симптомы какого-то случая невротического заболевания имеют свой смысл, служат какому-то намерению и обусловлены обстоятельствами жизни больного. Напротив, в течение нескольких часов удается, может быть, доказать то же самое относительно сначала начала запутанного сновидения и подтвердить этим все положения психоанализа. О бессознательности душевных процессов, об особых механизмах, которым они подчиняются, и движущих силах, которые в них проявляются. А если мы сопоставим полную аналогию в построении сновидения и невротического симптома с быстротой превращения спящего человека в бодрствующего и разумного, то у нас появится уверенность, что и невроз основан только на измененном взаимодействии сил душевной жизни.